Глава 21. Капитан, эй, капитан! Гелованя нелегонько ткнул меня локтем в бок. Ты хоть понимаешь, что нас с тобой тут вообще быть не должно? Позвольте не согласиться, ваше сиятельство, тихо отозвался я. По-моему, сегодня мы здесь быть как раз должны и даже обязаны. Хотя место, впрочем, как и местная публика, явно не для сускарей, пусть даже и в самых высших чинах. Не то чтобы я поименно знал суровых мужчин и чопорных стариканов вокруг, однако ничуть не сомневался, что почти все здесь происходили из титулованных родов. И не рядовых князей или графов, а самых древних, могущественных и, конечно же, богатых. От блеска орденов и палец слегка ребило в глазах. И одних только министров или генералов здесь наверняка набралось бы дюжины с две. Государственный совет – это вам не шутки». Неудивительно, что Геловани изрядно нервничал. В конце концов, мы пробрались сюда полулегально, по личному и не вполне официальному приглашению от царевича Ивана. Я даже не был до конца уверен, что мой товарищ потрудился сообщить о нас царственному родителю. Однако буквально настаивал, чтобы я со своим начальником непременно появился на заседании, забросив все важные дела хотя бы на день. «Твои друзья идут», — предупредил Геловани встань, поздоровайся с его высочеством. Нам достались не самые крутые места, можно сказать, на галерке, однако и здесь появление наследника престола вызвало немалый ажиотаж. Генералы и штатские чины наперебой приветствовали Ивана и понемногу окружали, пытаясь перекинуться парой слов или хотя бы пожать руку. Кто-то даже начал аплодировать, правда жиденько и без особого успеха. Горчакову тоже досталась своя порция внимания, хоть и чуть более скромная. По случаю заседания бывший канцлер и почетный член госсовета обрядился в парадный мундир с лентой и таким количеством орденов, что я не стал даже пытаться считать. Андрей Первозванный, Святой Владимир Первой степени, Польский Белый Орел. Его светлость надел едва ли половину от когда-либо пожалованных наград, иначе они попросту не поместились бы на груди. «Доброго дня, судари!» Горчаков по очереди пожал руки нам с геловани. «Вижу, вы потрудились прибыть заранее. Славно. Полагаю, уже скоро здесь станет весьма тесно». Действительно, уже почти все места были заняты, а народ все продолжал прибывать. И в таком количестве, что даже выделенный под заседание Государственного совета Большой зал Мариинского дворца понемногу начинал казаться тесноватым. Разговоры вокруг сливались в один сплошной белый шум, А когда где-то за спиной сверкнула вспышка фотоаппарата, я наконец сообразил, что сегодня состоится необычное мероприятие, а что-то из ряда вон выходящее. «Ты, наверное, хочешь узнать, зачем мы вас позвали?» поинтересовался Иван, опускаясь в соседнее кресло. «Сейчас увидишь. Князь Сумароков собирается выступить перед Государственным Советом, и... Сумароков?» переспросил я. «Мы с Геловани молча переглянулись» полторы недели самые осторожные слежки за его сиятельством не дали никаких ощутимых результатов. Напротив, Сумароков выглядел на редкость добропорядочным гражданином и почти не выходил из дома. Разумеется, нам по должности полагалось иметь какое-никакое представление о его политических взглядах, но с Искари никогда не лезли в дела госсовета без особой надобности. Так что новость, мягко говоря, стала для нас сюрпризом. Ничего себе совпадение. «Он самый». Иван нахмурился, сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Ни для кого не секрет, что князь уже давно придерживается весьма либеральных взглядов. Так что от сегодняшней речи стоит ожидать любой пакости». «Ваше высочество, думаете, что Сумароков как-то связан с заговором?» – уточнил Гелавани. «Почти наверняка. Вместо Ивана почему-то ответил Горчаков. Но, к сожалению, у нас нет никаких доказательств». «А соскорей не слишком-то спешат их предоставить». Геловани недовольно поморщился, но все-таки промолчал. Формально политическими делами занималась тайная канцелярия, а не полиция. Однако новая должность подразумевала и новые обязанности. Так что в каком-то смысле замечание Горчакова было камнем и в наш огород. «Можете не сомневаться, все виновные непременно будут найдены и наказаны», ровным тоном произнес Геловани. «В свое время, конечно же. Вы не хуже меня знаете, что случится, если жандармы начнут хватать всех подряд». «О, не подумайте ничего такого, князь!» Горчаков даже чуть привстал в кресле. «Разумеется, мы все желаем поскорее увидеть результаты наших трудов. Однако торопиться не следует ни в коем случае. Порой поспешность даже более опасна, чем промедление». «Просто понаблюдай за всем этим сбродом». Иван едва заметно толкнул меня локтем. Знаю, тебя не интересует политика, но среди друзей Старика Миншикова могут быть и те, кто связан с этим вашим колдуном. Может, он и сам сейчас здесь? Вполне разумные мысли, хоть и сомнительные. Но одно ясно, что бы ни задумал говорить Сумароков, он наверняка делает это или с разрешения, или вовсе с прямого указания своего покровителя. А значит, тот вполне мог явиться и понаблюдать. В такой толпе, да еще и с умением менять личины как перчатки легче легкого. Я даже попытался прощупать публику в зале, но без особого результата. Сегодня в Мариинском дворце собрались сильнейшие владеющие Петербурга, и концентрация таланта вокруг оказалась такая, что мое внутреннее око буквально ослепло. Членов госсовета было не так уж много, всего несколько десятков, а остальные места занимали почетные гости, Главы знатных родов, их наследники, непонятные визитеры на птичьих правах, вроде нас с Геловани. И, разумеется, журналисты. Дюжина голов, а то и две. Акулы-пера каким-то непостижимым образом подвинули даже почтенных старцев в первых рядах, а рыбешки калибром поменьше расположились вдоль стен. Особенно раздражали фотографы. Чуть ли не каждый считал своим долгом поймать в прицел объектива его высочества цесаревича, и треск вспышек слышался со всех сторон. Кое-кто основательно постарался, чтобы на закрытом для глаз и ушей простых смертных заседании оказалось как можно больше людей, и наверняка постарался не случайно. Судя по недовольным и слегка опешившим физиономиям Ивана и явно не они. Значит, консервативное правое крыло госсовета не при делах. Император, скорее всего, тоже. Александр всегда отличался склонностью к умеренности, порядку и почти армейской дисциплине. И такого бедлама на заседании высшего законосовещательного органа точно бы не потерпел. Так что вариантов, в общем-то, и не осталось. Эту шушуру всеми правдами и неправдами нагнали сюда то ли сторонники и друзья покойного Меншикова, то ли... Нет, никакого другого расклада придумать я так и не смог. А когда в сторону трибуны направился виновник торжества, его сиятельство князь Сумароков собственной персоной. Впечатление лишь усилилось. Слишком уж нагло его сиятельство пёр на пролом к возвышению в дальнем конце зала, разве что не расталкивая плечами замешкавшихся журналистов, государственных мужей с золочёными палетами и даже суровых генералов из штаба. шел ровно, не останавливаясь. И только уже на ступеньках развернулся, будто бы невзначай поправил галстук, и широко улыбнулся, позируя перед фотокамерами. Видимо, ничуть не сомневался, что сейчас все будут смотреть только на него, и что завтра на первые полосы столичных газет он попадет именно таким, обаятельным, изящным, одетым с иголочки и почти до неприличия привлекательным. С такого расстояния я не мог как следует разглядеть выражение лица Сумарокова — но почему-то ничуть не сомневался, что оно буквально сияет самоуверенностью. Однако его сиятельство не обладал ни серьезным государственным чином, ни положением, ни каким-то особенным талантом, ни даже запредельным богатством, ни, как я уже успел убедиться, отвагой или хотя бы тем, что обычно называют мужественностью. Конечно, при нем оставался титул, однако в зале, буквально набитом под завязку князьями и графами, едва ли стоило на это полагаться. И тем не менее, Сумароков вел себя так, будто вдруг ни с того ни с сего вымахал на две головы выше всех здесь присутствующих, причем во всех смыслах сразу. Даже фигура увешанного орденами седобородого старца за огромным деревянным столом на самом верху на фоне его сиятельства, скажем так, несколько терялась. «Прямо сияет собака», — едва слышно выругался Иван. «Гнать бы его отсюда, поганой метлой». Но Сумароков уже занял положенное место на трибуне, и теперь выжидательно поглядывал то на публику в зал, то на председателя за спиной. Пока тот, наконец, не заговорил. «Господа члены Государственного Совета и уважаемые гости!» Орденоносный старикан увесисто стукнул по столу деревянным молоточком. «Начнем, пожалуй!» Слово предоставляется заместителю директора департамента таможенных сборов, коллежскому советнику его сиятельству, князю Павлу Антоновичу Сумарокову. Значит, заместитель, и чин всего-то на всего навсего по шестому классу, не самая значимая фигура, а уж на фоне присутствующих здесь министров так и вовсе пшик. Кому-то пришлось приложить немало усилий, чтобы такой мелкой сошки, как Сумароков, выделили время на целую речь на заседании Госсовета. И я, кажется, уже начал догадываться, кому. Благодарю Дмитрий Мартынович, К хорошо поставленным голосом отозвался Сумароков и тут же развернулся в зал. «Приветствую вас, милостивые судари!» «Попросту отнимать время у собравшихся в этих стенах достойнейших представителей дворянского сообщества с моей стороны не только бестактно, но и в высшей степени неразумно. Так что нам, без сомнений, следовало бы перейти прямо к делу». Сумароков смолк чуть ли не на полуслове. И не потому, что выдохся. Похоже, ожидал то ли аплодисментов, то ли еще чего-то. А может, просто нагонял серьезности театральной паузой. «Прошу вас, Павел Антонович, продолжайте», — хмуро проговорил председатель. «Разумеется», — Сумароков чуть склонил голову. «Однако перед тем, как я перейду непосредственно к основной части моего выступления, позвольте напомнить всем здесь присутствующим о важнейшей вехе истории в нашего Отечества, об особенном, поистине эпохальном событии, которому старейшие из нас были свидетелями лично». «Речь пойдет о дне 5 марта 1861 года». Сумароков набрал в легкие воздуха и закончил. «Когда впервые был обнародован и во всеуслышание оглашен высочайший манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». «Вот ведь паскуда!» – прошептал Иван, сжимая кулаки. «Ты посмотри!»